кто остался. Глава шестая, часть третья. «Ты... тебя ведь не пленили?» «Конечно нет», ответил Букси. «Я просто воспользовался твоим слугой, чтобы тот доставил меня сюда». «Вот как». «И теперь, когда это маленькое представление подошло к концу», сказал монстр, «я считаю, что мы должны перейти к переговорам». «Отлично. Кей, оставь нас». «А? Но что, если она попытается что-то вычудить?» «Если бы оно хотело убить нас, мы бы уже были мертвы. Уходи уже!» Кей быстро решил, что за мудрые поучения босс ему не доплачивает и спокойно вышел из комнаты. Конечно, он не особо заботился о самом Роджинальде. Даже если они определённым образом сотрудничали, доппельгангеры всё ещё оставались монстрами. Так что в первую очередь... Кей видел в Роджинальде не босса, не коллегу или побратима имитатора, а скорее многоразовый талон на еду. «Хорошо», — сказал пожилой эльф, присаживаясь за свой стол. «Во-первых, у тебя есть какие-то ко мне вопросы?» Бокси сел напротив него на тот же стул, к которому недавно был привязан. «Для начала, есть ли у твоего маленького клуба название?» Эти слова подняли бурю негодования в душе старшего Доппельгангера. То, что труд всей его жизни сравнили с жалким «маленьким клубом», слегка ранило его гордость. «Э, «Нет, нету», — ответил он после короткой паузы. «Не следует называть то, что существовать не должно». «Хм, наверное, так и есть. Что касается причины, по которой ты связался со мной, у тебя все еще есть возражения против моих методов? Да. Все твои поступки идут против фасада, который я и мои соотечественники должны поддерживать. Что такое этот фасад, о котором ты продолжаешь твердить? Это вкусно? Но, оставляя дело вкуса в стороне, фасад — это, по сути, образ жизни, набор правил и принципов, которым я и моя организация учим других деппельгангеров, чтобы мы... Все могли поддерживать наш относительно мирный образ жизни. Однако теперь я понимаю, что попытки навязать подобное на кого-то вроде тебя были бы... самоубийством. «Ага, очень мудрый вывод», — кивнул Букси. «У тебя ещё есть вопросы?» «Много, но я ограничусь наиболее необходимыми. Ты точно не рождён до а стал им. «Прошёл через повышение ранга или что-то подобное, верно?» «Ты прав». «Могу я спросить, кем ты был раньше?» «Можешь». «И сделай я так, ты бы дал мне честный ответ». «Не-а». Но это ожидаемо. За все свои годы Реджинальд никогда не думал, что через повышение ранга можно стать деппельгангером, поэтому маловероятно, чтобы существо перед ним сходу раскроет все детали. В конце концов, знание — это власть, и тот факт, что Бокси вообще проявил желание вести переговоры, а не использовать грубую силу, был явным признаком того, что он не был дураком. Тем не менее, теперь, когда мысль о повышении ранга для превращения в Допелегангера была не просто мыслью, он хотел бы поближе рассмотреть эту возможность. Наверняка это существо Кейра родилось как один из видов имитаторов, верно? В конце концов, навык металлической мимикрии, показанный ранее, имелся далеко не у всех существ. Опять же, та самая кислота, не так много монстров умеет создавать её практически из ничего. Глядя на всю эту ситуацию со стороны, рядом с этим будоражащим воображением монстром возможно всё. «Ладно, закончим на этом», — заключил он. «Я приберегу остальные вопросы для другого раза». Бокси подозревал, что этот старый пройдоха может попытаться что-то вынюхать о нём. Однако у Реджи не было ни единого шанса раскрыть его первоначальный вид. Начнём с того, что глупые мимики вообще редко когда живут долго, особенно чтобы достичь повышения ранга. Ещё одной причиной тому выступало то, что они не водились в дикой природе, а порождались исключительно подземельями. К тому же, если бы Бокси на раннем этапе своей жизни не смог разжиться поддержкой Суккуба, то давным-давно бы уже помер. Даже обширные исследования по изучению монстров не могли прояснить вопрос связи видов. Да, происхождение мимиков было записано в книгах, но у них ничего не упоминалось о биологической связи между ними и Деппельгангерами. Бокси также остался бы невежественным в этом вопросе, если бы в своё время не использовал ядро подземелья, чтобы оценить статус миника. Он сомневался, что в мире существует пищей, обладающий достаточными знаниями и опытом, чтобы полностью понять, что такое этот домашний мимик. Говоря о пищах. «Кстати, Реджи, о, я ведь могу называть тебя Реджи». «Что ж...» «Так вот, Реджи, во всяком случае, у меня есть ещё один вопрос. Ты способен устранять профессии?» То, что этот допельгангер был пищем, было неожиданностью, но приятной неожиданностью. Если дела обстоят таким образом, тогда существовал шанс, что он сможет удалить бесполезную профессию кот. «Нет, не могу», — донёсся неутешительный ответ. «Почему?» «Это навык шестидесятого уровня. Моя собственная профессия пищева застряла на пятидесятом и вряд ли выйдет за эти пределы». Получение профессии первого уровня потребовало от него много времени и усилий. И даже это случилось главным образом потому, что Роджинальду банально повезло. Привлекать пищевого высокого уровня было слишком рискованным делом. При таких обстоятельствах даже мыслить не стоит о большем. У него также не имелось потребности в этом, поскольку все необходимые навыки для своей организационной деятельности, такие как эклитическая память, обнаружение мошенничества и понимание языка, им уже были получены. Честно говоря, навык вроде оценки — просто был приятным дополнением. «Хм, это очень печально», — протянул Бокси, скрывая свое раздражение. В его сознании приоритет по устранению профессии кот только что поднялся на несколько позиций. «Хорошо, Реджи», — продолжил он. «Вот что мы сделаем дальше. Ты не будешь лезть ко мне или в мои дела. Взамен я тебя не ограблю и не съем». Мимик понятия не имел, насколько велика эта организация, но, основываясь на объёме информации о Кейре, в сочетании с его реакцией на слова о «маленьком клубе», это ясно показывало, что клуб был немаленьким. Убийство главы организации, вероятно, вызовет больше проблем, чем прибыли. Кроме того, Бокси тоже хотел избежать шумихи. Ибо если выяснится, что в самом сердце республики закрепились доппельгангеры, официальные власти засуетятся не на шутку. Он также рассматривал вариант того, чтобы заменить собой старикашку, но эта затея вряд ли выгорит. Даже если выдвинуть дикое предположение, что ему удастся обмануть неисчислимое количество других имитаторов, он ничего не знал о руководстве организации. Другими словами, лучшим решением на данный момент было невмешательство. Своего рода одностороннее партнерство. «Я могу принять эти условия». — сказал старший Депельгангер после короткой паузы. «Всё будет нормально, если мои агенты продолжат следить за тобой издали». «Я бы не советовал. Сама мысль о том, что за мной кто-то шпионит, довольно неудобна. Но независимо от моего мнения, ты наверняка сделаешь всё по-своему. Но тебе следует иметь в виду. Держи свою прислугу подальше от моей домашней базы. В противном случае потом не жалуйся, когда они окажутся случайненько так в моём желудке». Монстр в обличии красивой девушки угрожающе раскрыл одновременно две пасти, как до Деппельгангера, так и зверолюбки. Получившаяся полость крестообразной формы была заполнена острейшими зубами. Это было достаточно устрашающе. Настолько, что даже кто-то вроде Роджинальда почувствовал себя неуютно. Его давно спящие инстинкты проснулись и во всё горло вопили об опасности, чтобы он бежал со всех ног, спасаясь от этого бокси Тиму монстр был абсолютно серьёзен, когда открыто заявил о каннибализме, и это пугало, ведь подобное агрессивное и прожорливое отношение совершенно не свойственно допельгангеру. Друг Спросил низким тоном Бокси. Нет, возможно, думать о нём как о допельгангере с самого начала было неправильно. В конце концов, дракон, насколько бы тот ни был мал, никогда не станет ящерицей. Абсолютно крестообразная пасть на все лицо закрылась, как будто её никогда и не было, позволяя лицу Кейры вернуться к своему обычному облику. «Хорошо. Теперь у меня есть предложение». «Слушаю». «Я могу позаботиться о любых упрямых людишках, которые создают вам проблемы, а взамен вы сделаете для меня определённые вещи». «Услуга за услугу. Ха. Неплохая сделка, я полагаю». «Хотя ты уже, наверное, знаешь, чего хочешь, да?» «Верно. Мне нужно, чтобы ты нашёл для меня тренера чернокнижника, который поможет мне пробить барьер 50-го уровня и не станет задавать слишком много вопросов». «Вот как? Ты не хочешь прорваться сам? Ты ведь в курсе, что это даст перк эквивалентный атрибутам от пяти уровней, верно?» «Я знаю, но это было бы непростительной тратой моего времени». Хоть сама идея получить больше сил определённо была заманчивой, но прокачка демонологии от восьмого уровня до десятого может занять многие месяцы. Тем не менее, это было препятствие, которое при любом итоге придётся преодолеть. Наставники сотого уровня были чрезвычайно редкими и экстремально дорогими. Поэтому бокси, скорее всего, достигнув 75 уровня, будет вынужден собственными силами преодолевать следующий барьер. Однако сейчас его главная забота по имени Эдвард могла дышать ему в спину, заставляя Мимика ускорить свои планы по развитию. «Отлично. У меня как раз есть кое-какое дело, в котором мне понадобится помощь. Как мы будем поддерживать связь?» «Попроси одного из твоих головорезов отправлять мне личный запрос в гильдию. Таким образом, у меня также будет предлог, чтобы выходить из города и оправдывать появившиеся у меня вещи». Понимаю. Это простой, но действенный вариант. На то мы остановимся. Ну а ты знаешь, где меня найти. Ага, но имей в виду, что примерно через неделю я покину город. Договорились. Ну, мисс Моргана или Мунинвуд. С другой стороны, я могу просто называть тебя М. Эта привычка Роджинальда была не только для сохранения секретности, но и для того, чтобы допельгангеры могли идентифицировать друг друга. Их внешность и имена менялись еженедельно, поэтому таким способом они могли избегать путаницы. В противном случае даже у имитаторов были трудности с отслеживанием «Кто есть кто» в их собственной организации. Нельзя. Однако Мимик не хотел, чтобы к нему обращались так же, как к подчинённым этого старика. Это ощущалось неправильно, не говоря уже о том, что другим могло показаться, будто он тоже работает на Роджинальда. Он также был довольно лицемерным, учитывая его собственное шикарное имя и коротенькие псевдонимы для окружающих. «Разумеется. Пожалуйста, прими мои извинения». «Попридержи эти прокисшие слова у себя. Их в рот не положишь?» «И то верно». «В любом случае, я думаю, мы закончили на сегодня. Да?» «Действительно. Ты предоставил мне много пищи для размышлений». «Тогда, я думаю, мне уже пора». «До скорого, Рэджи!» «До скорого!» «Попрощайся, когтистая!» «До, до свидания, Рэджи!» — нервно проговорила Дрея. «Мадам!» Рэджинальд кивнул, слегка поклонившись, наблюдая за тем, как два его гостя небрежно выпрыгнули из окна. Старый Деппельгангер на удивление спокойно принял столь необычный выход. В конце концов он даже глазом не повёл, когда из потолка неожиданно упала многорукая, многоглазая демоница. Он даже не задавался вопросом о том, как и когда она вообще попала в кабинет. После сегодняшнего дня он, вероятно, не удивился бы, даже стань из его носа вываливаться крылатые свиньи.